Я несколько недель не выходила из дома, а когда вышла, меня повсюду сопровождал шепоток за спиной. Это было три года назад и за три тысячи миль отсюда, но этот шепот по-прежнему меня преследует. «Да черт с ними, со всеми!» Сурая улыбнулась сквозь слезы, рассказывая тебе обо всем этом по телефону в день, когда ты посватался ко мне. Я была уверена, что ты откажешься от такой жены». «Как ты могла подумать?» Сурая взяла меня за руку. «Я так счастлива, что ты со мной. Ты совсем не такой, как другие афганцы. Давай не будем больше говорить на эту тему. Ладно, ладно». Я поцелал ее в щеку. «Почему это я другой? Интересно. Может, потому что в юности меня воспитывали мужчины? Я не успел столкнуться с характерным порой для афганцев лицемерием по отношению к женщинам. А может быть, дело было в том, что баба со своим свободом и неприятием общепринятых предрассудков был не похож на других отцов. Да, ведь я сам пережил достаточно и прекрасно знал, что такое угрозение совести, вот и не придавал прошлому сураи большого значения. Вскоре после смерти Бабы мы с Сураей переехали в квартиру с одной ванной всего в паре кварталов от дома генерала Ихалы Джамили. Для ящего уюта родители Сураи купили нам коричневый кожаный диван и набор фарфоровой посуды. От себя лично генерал подарил мне новенькую пишущую машинку IBM. В коробку с подарком была вложена записка на фарси. — Амир Джан, да будут тебе в помощь эти клавиши в ремесле сочинителя генерал Игбалтахи. Отцовский микроавтобус я продал и больше ни разу не появлялся на толкучке. то каждую пятницу я ездил на кладбище. Частенько на могиле уж лежал свежий букет от сураи. Мы... Наслаждались размеренной семейной жизнью, Ее маленькими радостями, Уступали друг другу в мелочах. Она спала с правой стороны кровати, а я с левой. Она любила пышные подушки, я жесткий, На завтрак она ела хлопья с молоком. Летом меня приняли в университет штата в Сан-Хосе Специальность английский язык. Я нанялся в охраннике во вторую смену, В мебельный магазин в Сааневиле. Работа была скучнейшая, но экономила массу времени. Когда в шесть часов вечера все отправлялись домой, и, штабеля упакованных в полиэтилен диванов, окутывала тень, я брался за книги и занимался. Свой первый роман я тоже начал писать там. На следующий год Сурая тоже поступил в университет Сан-Хосе, выбрав к досаде отца педагогику. «Ты могла найти своим талантам лучшее применение», — сказал как-то за ужином генерал. «В школе она была круглой отличницей Мирджан. Из такой умной девушки вышел бы отличный юрист или политалок». Иншала, когда Афганистан обретет свободу, кому счинять для страны новую конституцию, как не тебе? Молодые, талантливые, образованные будут на расхват. Тебе даже могут предложить министерский пост, учитывая, из какой-то семьи. Я уже не девушка, подар, сдержанно произнесла своя. Я замужняя женщина. К тому же, учителя тоже понадобится нашей стране. Учителя может стать любой. — Положи мне риса, — Мадар, попросила сурая. Генерал с извинениями встал из-за стола. — Вынужден вас покинуть. У меня в Хайварде встреча с друзьями. Когда тесть удалился, халат приняла принялась урезонивать дочь. — Он ведь хочет как лучше. Хорошее образование — и верный путь к успеху. Он просто хочет похвастаться перед друзьями, дочерью и адвокатом. «Вот, дескать, какой молодец у нас генерал! Что за ерунда! Успех!» — прошипела Сырая. «Я не то, что он. Я не сижу сложа руки, предоставив другим сражаться с шурови, и не жду, когда все успокоится, чтобы занять удобное правительственное кресло. Учителям, может быть, не так много платят, но это мое призвание. И, кстати, работать в школе куда лучше, чем жить на пособии. «Услышь он тебя сейчас!» Слово бы не вымолвил с тобой за всю оставшуюся жизнь. Не волнуйся, Сурая нервно комкал салфетку. Его самолюбие не пострадает. Летом 1988 года, за полгода до вывода советских войск из Афганистана, я закончил свой первый роман. Действие его происходило в Кабуле. Сюжет вертелся вокруг взаимоотношений отца и сына. Пишущая машинка, подарок генерала, очень мне пригодился. Я разослал заявки в десяток литературных агентств и был просто ошеломлен, когда в августе получил ответ. Одно агентство из Нью-Йорка просило прислать полный текст. Рукопись я отправил на следующий же день».